Посоветуюсь с танком, светлая голова подскажет, как поступить, не мозг, а счетное устройство. Мысль об ужасающей статье про Штирлица, о ликвидации им Фрайтак и Рубинау, тем не менее покоя не давала. Пришлось снова прибегнуть к снотворным препаратам. Правда, здесь, в Аргентине, они были значительно мягче, чем в Европе. По ночам явственно видел перед собой лица личного посланца Мюллера и его спутника. «Мы очень заинтересованы в вашей работе. Мы понимаем, что у вас сейчас трудное время, приходится выполнять все указания Перона. Выполняйте, они разумны. Вполне вероятно, к вам подойдут какие-то люди из Германии, скорее всего, бывшие военные». О контакте с ними поставите нас в известность, опубликовав в Кларин объявление, что вы, понятно, не называя себя, намерены приобрести двух сиамских кошек, обязательно с азиатской родословной. После этого мы найдем вас и обсудим ситуацию. Главное – совершеннейшее спокойствие. И еще. Вы слишком тихо себя ведете. Крупный ученый обязан зарекомендовать себя психом, Аргентина еще только создает свою науку. Здесь благоговеют перед мыслителями. Воспользуйтесь этим. Если же ситуация не будет терпеть отлагательств, и вам необходимо срочно посоветоваться с нами, отправляйтесь в Игуасу. Поселитесь там в отеле «Александр». На ланч будете ходить в Парижу, единственную, где собираются все европейцы. К вам подойдут пароль. Вы еще не посетили водопады? Советую сделать это перед заходом солнца. Очень впечатляет. Отзыв. А мне говорили, что самое интересное время на рассвете. Вам возразят. Не верьте, сказки. Закат роскошнее. С этим человеком можете говорить, как со мной. Зная, что лучший способ успокоить нервы – это отправиться в путешествие, Риктор послал телеграмму Гутеерсу который просил его санкционировать поездку в северные районы, совершенно не в плане минералогии, во-первых, и, во-вторых, бесспорно перспективные с точки зрения энергоресурсов. Гутеррес не ответил. Вместо него телеграмму отправил полковник Энрике Гонсалес. Командировка сроком на семь дней санкционирована сеньором Гутерресом. Просьба представить отчет в десятидневный срок. Риктор вспомнил людей, которые пришли к нему от Мюллера. «Они правы, со мной разговаривают как с послушным исполнителем. Сейчас самое время застолбиться по-новому. Потом, может быть, поздно, привыкнут к моей покорности». Всю ночь он составлял ответную телеграмму, пошел в библиотеку, взял в абонементе Плутарха, ничего более подходящего не нашел, заставил себя вспомнить латынь, В университете это был обязательный предмет. Кроме «СИК-транзит Глория Мунде» на ум ничего не шло. Под утро в отчаянии уже написал Буэнос-Айрес. «Наука не умеет подчиняться времени. Ее задача — подчинить время себе. а 10 днях для отчета не может быть речи». Отправив телеграмму, пошел в лабораторию, но понял, что работать не сможет. Текст и формулы плыли. Какого черта я послушался этих мюллеровских изуверов? Проклятие прошлого. Я сломан и растерт подошвой об асфальт. А если Гутеррес ответит, что я волен заняться проблемой подчинения времени в Германии? Рабство страха — самое страшное рабство. «Кто ты такой?» — спросил он себя в отчаянии. «Мышь?» Палач, мусор. Что можешь? Да ничего, разве что по-немецки четко организовать некое подобие индустрии атома, базируясь на тех огрызках знаний, которые тебе чудом попали в руки. Он решил было немедленно заказать разговор с федеральной столицей, но сразу же вспомнил, что по соображениям безопасности проект глубоко засекречен, разговоры были не рекомендованы. К ограничительным намекам такого рода был приучен в Рейхе. Пошел на почту, решив отправить новую телеграмму. Мол, прошу дать мне на составление отчета хотя бы две недели. Я намерен сделать его развернутым и тщательно аргументированным. Поспешность в таких вопросах чрезвычайно нежелательна.